Глава 4. Помощник преступника Они боятся. Я чувствую это. Они пытаются делать смелые заявления по радио, но их голоса дрожат от волнения. Они стараются грозно смотреть с экрана телевизора, но в их глазах сквозят животный ужас и предсмертное отчаяние. Они силятся отстаивать свою позицию в интернете, но не могут напечатать и слово, потому что их пальцы окостенели от страха. И причина этого страха — я. Эти жирные, ленивые твари задергались, занервничали. Они чувствуют, что возмездие близко, что завтра оно настигнет каждого, кто не чист на руку. Наверняка они уже снарядили на мои поиски какого-нибудь самоуверенного выскочку с волевым подбородком, свято верящего в букву закона. Но он заблуждается. Он такой же прихвостень режима, как и все эти негодяи. Всего лишь новый блестящий винтик в этой ржавой, насквозь прогнившей системе. Ни он, ни все остальные, никто, никто не догадается, когда я нанесу следующий удар. Запись в сообществе гражданин в социальной сети «Вместе» из материалов уголовного дела. Ночь пятницы Гром снова провел в отделении. Царапины протер перекисью и намазал зеленкой. Синяки покрыл желтым слоем траксивозина, туба с которым всегда лежала в ящике стола. Поспать в итоге удалось совсем немного. От растворимого кофе внутри все переворачивалось и бурчало. Поэтому наутро он, проснувшись первым делом, позвонил Дубину, который что-то там накопал. И они договорились встретиться в кафе, чтобы перехватить чего-нибудь получше растворимой гадости. Сам Гром шел навстречу с готовым планом действий. Правда, посвящать у него Диму пока не собирался. За спиной Гром тащил сумку-мешок со спортивными штанами и бинтами. Удостоверения и табельные оставались пока у Димы, поэтому Гром пошел переулками. Не хотелось привлекать внимание коллег своей изрядно помятой физиономией. Свернув в арку, Гром услышал знакомое шипение баллончика. Взъерошенный тип быстро водил струей краски по стене, завершая криво намалеванное слово «гражданин». Гром сначала хотел было шугнуть незадачливого бомбера, Но когда тот обернулся на звук шагов, обомлел. Вместо лица вандала на него смотрела птичья морда с круглыми глазами. «Не может быть!» – вырвалось у Грома. Человек в маске убийцы выругался, швырнул в противника баллончик и рванулся в сторону. Ступор моментально отпустил Грома. Он ловко схватил негодяя и швырнул через бедро. «Уй, больно!» – крикнула птичья морда. «Отпусти! Попался, падла!» – ликовал Гром. «Вот это поворот! На ловца и зверь бежит!» Дело убийцы Гречкина раскрыто по горячим следам. Премия – отпуск. «Посмотрим на тебя!» Одной рукой Гром все еще держал бомбера за шиворот, а другой потянул на себя маску. Дрянная липучка на ремнях, которые держали маску, легко поддалась, и удивленный Гром увидел перед собой совсем еще юное веснушчатое лицо. «Никита вернулся вчера домой только под утро». Они с ребятами накануне сели на хвост одному мелкому бону, и когда тот принялся малевать в переулке с Востон, конкретно так надавали ему по щам. Но тот то ли поджидал своих, то ли они сами как-то случайно там оказались, но в итоге пришлось убегать уже Никите и его компании. Всю дорогу, пока за ними гнались Брита и Хари, Никита размышлял не о том, что второе дыхание, сволочь, все не открывается, а почему-то вспоминал все 17 лет своей жизни. Первые 13 не были особенно интересными, но вот в 14 он твердо решил бороться с несправедливостью, которая заставляла чувствовать себя выброшенным на обочину жизни. Казалось, что где-то кипит что-то настоящее, что-то происходит, а он по чьей-то злой воле вынужден влачить какое-то жалкое подобие существования. Школа, футбол на поле за домом, иногда походы в кино, или бесконечное сидение на фудкорте с друзьями с одной картошкой фри на 10 рыл. Сначала, это он не очень любил вспоминать, его затянуло в правый твиж. У них были готовые ответы на все вопросы, которые мучили Никиту. Кто во всем виноват? Приезжие. Почему их так много? Потому что миром правит кулисное правительство всяких Ротшильдов, которым выгодно, чтобы такие светловолосые и голубоглазые парни, как Никита, жили в полной заднице. Было, конечно, одно маленькое противоречие. Его маму звали Динарой. Ее отец привез из Казани, а брата Ильясом. Но на стереотипных татар они не походили. Никита сделал для себя свои собственные выводы о татарах и высшей расе, а из новых знакомых никто имен его родственников не знал. Закончилось все своеобразным прозрением, ключом к которому стало бегство от антифашистов. Пятеро бритых подростков, улепетывавших от десяти здоровенных мужиков, стали для Никиты символом краха правого движа. Он перешел на левую сторону. Теперь он по-прежнему боролся все с той же мировой закулисой, но отныне она именовалась капиталистами, и не нужно было выстраивать никаких расовых теорий. Никита бедный, вся семья у него бедная, а виноваты в этом все те же Ротшильды. Впрочем, его борьба, как на первом избранном им фронте, так и на втором, сводилась в основном к уличным потасовкам и рисованию тематических граффити. Но сегодня его увело и с левой стороны. Опять бегать? Они спрятались в аварийном доме, куда боны почему-то не сунулись, а Никита твердо решил сам найти ответы на все проклятые вопросы, которые так долго его мучили. Ребята досидели в полуразрушенном доме до рассвета, а уже дома брат преподнес ему невероятную новость. Известного всему городу мажора Гречкина, который сбил пешеходов, а ему за это ничего не было, заживо сожгли в его же собственной тачке, и причем прямо рядом с домом Никиты. Вот это уже было похоже на настоящую борьбу. Не какая-то детская возня, а реальное действие. Полдня он гуглил все об этом происшествии. В итоге вступил в группу гражданина и заказал себе его маску, которую, удивительное дело, привезли прямо на дом уже через час после того, как он оформил заказ. Реального убийцу Гречкина, как оказалось, видел только Витька Зубов, один из друзей Ильяса, но была одна загвоздка. Брат предупредил Никиту, что мальчишку, произошедшее реально напугало, да так, что он до сих пор заикается, и родители собираются вести его к какому-то крупному специалисту по части мозгоправства, не то Рубинштейну, не то Франкенштейну. Но вопрос о реальности гражданина для Никиты не стояла. Пустота в голове, образованная вчерашним позорным бегством, легко заполнилась новой идеей. Он мечтал о настоящем народном герое который накажет всех обидчиков простых людей, а стать таким героем может каждый, достаточно надеть маску. Именно так и поступил этим утром Никита. Взял баллончики с краской, сунул в рюкзак новенькую маску и отправился бомбить. В первой подворотне все прошло успешно. Нарисованная маска гражданина смотрелась на стене отлично, но во второй его ожидал облом. А все потому, что он решил не только нарисовать символ, но и написать целиком имя своего нового кумира. Там к нему и привязался какой-то побитый жизнью гопник переросток, вбил в асфальт, а заветную маску отнял. Тут Никита стросил и заверещал. «Отпусти! Я просто хотел помочь гражданину!» Выпучив вдруг глаза, гопник прошептал. «Ты же еще мелкий совсем! Какой ужас!» И пока он нес эту чушь, Никита успел убежать. «Ты это видел?» Гром швырнул маску на столик в кафе. «С подростка стянул, представляешь?» Ожидаемого эффекта он не достиг. Дима в ответ хмыкнул, деловито поправил очки и развернул к нему свой ноутбук. Видел, конечно. Практически в любом интернет-магазине. 149 рублей!» Гром снял кепку, наклонился поближе и кликнул на изображение маски на экране. «Вот ведь сволочи! Даже на таком зарабатывают!» Дима аккуратно оттеснил руку Грома от ноутбука и переключил на другую вкладку. «Тут чем дальше, тем хуже!» Прошлой ночью наш чумной доктор, или он сам, или его люди... Короче, были взломаны стартовые страницы всех поисковиков и соцсетей Рунета. Оставили вот такое сообщение. Гром прочитал вслух. В средневековой Европе дома жертв эпидемии отмечались черными крестами, чтобы помочь чумным докторам скорее найти своих клиентов. Если вы хотите скорее избавиться от заразы, отравляющей ваше существование, Вы знаете, что нужно делать. Следующую цель выберет случай. Мы не знаем точно, но это, видимо, его сторонники. Энтузиасты, так скажем. Наставили крестов практически на всех госучреждениях, плюс на стенах домов депутатов, бандитов, полицейских, бизнесменов, начал Дима. Гром задумался, машинально отодвинул стул, сел, отхлебнул кофе, а Дима все тараторил. «Мы нескольких даже задержали, представляешь? А дальше-то что с ними делать?» «Это же так мелкое хулиганство. Штраф одна тысяча рублей ноль копеек. А эффект? Город-то на ушах стоит. Ажиотаж в охранных агентствах. Билеты на самолеты разлетаются. Да, дело только запутывается. Чего теперь ждать? Следующего убийства? Или он сейчас только следы заметает? Еще и маски эти, задумчиво протянул Гром». Ты просил составить список всех друзей Гречкина, но у него их во вместе две с половиной тысячи. А еще... Нет, это не то. Гром отрицательно замотал головой. Нужны настоящие друзья, не это вот Шушера. Гром потянулся было за сэндвичем, но тут же отдернул руку. Черт, надо руки вымыть. Мобильник Грома, оставшийся на столике, вдруг завибрировал. Дима машинально придвинул его к себе, глянул на экран и замер. Сообщение. «Подходи через полчаса, ты один, отправитель, Вася Череп». Имя Диме было знакомо. По новостям, соцсетям, ориентировкам. Кантушевич Василий Петрович. Он же Вася Череп, он же Ганс, он же Раёва-88. Самый медийный питерский бон. Что у него может быть общего с майором полиции? Недавно прошла информация, что Череп готовит какую-то акцию в центре. Неужели, Игорь... Дима потянулся к спортивной сумке Грома, но ее кто-то силой от него оттолкнул, а перед лицом замаячили нахмуренные брови напарника. «Ничего себе! А почему это брови у него на молнии-то похоже? «Никогда не трогай мои вещи! Понял?» Дима не успел кивнуть, как Гром уже снова плюхнулся на стул, схватил сэндвич, другой рукой телефон. Тут же увидел то самое сообщение, бросил еду обратно и надел неизменную кепку. «Вот чёрт!» – протянул Гром. «Что такое?» – как можно нейтральнее спросил Дима. «Да так!» – Гром встал со своего места и бросил на стол мятую струблевку. «Бабушке плохо стало. Приехать просят. Срочно!» «А как же расследование?» – Дима изо всех сил боролся с сарказмом. «В колледже полиции их учили этому нейтральному тону для допросов. Сделать вид, что тебе совершенно неинтересно, что там говорит подозреваемый, потому что ты и так уже все знаешь». Во всех подробностях. Для этого просто необходимо было смотреть не в глаза, а в лоб. Такой взгляд работает даже лучше интонацией. Но в этом случае главное оружие допроса сработать не могло. Смотреть сейчас Дима мог только в спину уходящего грома. «Прости, очень срочно», – бросил тот через плечо. «Бандитов много, а бабушка у меня одна. Завтра на работе все обсудим». Завтра? Он на весь день куда-то намылился. Но только и смог выдавить из себя Дима. Гром словно слегка смягчился и сказал уже дружелюбнее. «Дим, послушай, ты кучу информации перелопатил. Устал? Отдохни немного, а то на первом же деле выгоришь к чертовой бабушке. Так, бабушка». Гром расстегнул сумку и заглянул внутрь. Дима вытянул шею, чтобы хоть мельком увидеть содержимое, но снова наткнулся взглядом на нахмуренные брови молнии. «Суббота сегодня, Дим, суббота. Отдыхай, а я побежал до завтра». С этими словами Гром резко сорвался с места, чуть не сбив с ног официантку. Ага, бабушка. Бритая бабушка, которая целыми днями лупит грушу в спортзале. Если не лупит гастарбайтеров по подворотням». Дима бросил к 100-рублевке напарника еще пару мятых купюр и побежал вслед за Громом. Дворы, дворы. Игорь никакой слежки за собой не замечал и уже даже не бежал. Дима думал сначала попытаться запомнить дорогу, потом раздумал. Главное, до нужного места дойти, а там уже все понятно будет. Тем более, что приложением-навигатором на телефоне он пользовался часто. Гром в итоге дошел до какого-то не то склада, не то ангара с заколоченным входом, обогнул его, а там его уже ждали двое типов в спортивках. Дима выглянул из-за угла. Те разглядывали содержимое громовской сумки. «Что он там показывает? Оружие? Наркотики? Деньги?» Грома увели в здание. Дверь закрыли. Дима подбежал к ней, рванул на себя, заперто. Огляделся по сторонам и увидел наверху железной лестницы пожарный выход с приоткрытой дверью. Дима промчался вверх по ступенькам, у двери остановился и прислушался. Изнутри шел рокот, в котором различались крики «Давай! Убей! Вали!» «Что там вообще происходит?» Дима осторожно протиснулся в открытую дверь так, чтобы даже не скрипнуло. Бывший склад, резкая вонь потных тел, а внизу, в кольце вопящих, машущих руками и топающих голых по пояс мужиков, голый по пояс майор полиции Игорь Гром голыми же руками избивал здоровенного бритоголового типа.